Глава первая Торок вздрогнул и проснулся, хотя спать вообще-то не собирался. Костер почти догорел. Свернувшись клубком в хрупкой раковине, исходившего от угольев света, Торок вглядывался в грозную тьму леса, но так ничего и не разглядел. И слышно тоже ничего не было. А что, если зверь вернулся? Что, если он следит за ним из темноты своими горящими глазами убийцы? Торок замерз, внутри была какая-то странная пустота. Он понимал, что надо поесть, что у него болит рука, что глаза щиплет от усталости и бессонной ночи. Но все это, в общем, было ему безразлично. Всю ночь он прятался под развалинами шалаша, сделанного из еловых лап и бессильно смотрел, как его отец истекает кровью. Неужели все это происходит с ними? Ведь всего лишь вчера. Подумай только. Вчера. Они строили шалаш в осенних голубых сумерках. И Торок шутил, а отец смеялся его шуткам. И вдруг лес словно взорвался. Послышались крики воронов, затрещали Сосны и из мрака, уже лежавшего под деревьями, возник совершенно черный сгусток тьмы, огромное свирепое существо в обличье медведя. Смерть вдруг оказалась совсем рядом. Страшные острые когти, леденящая кровь рычание дикого зверя, такое громкое, что из ушей текла кровь. Одним ударом лапы чудовище разметало их шалаш, набросилось на отца Торока, страшно распоров ему бок, и тут же исчезло, растворилось в лесу, точно безмолвный туман. Но что это за медведь такой, если он подкрадывается к людям, а потом вдруг исчезает, так никого и не убив? Что это за медведь такой, если он играет со своей жертвой, как кошка с мышью? И где он сейчас, этот медведь?» За пределами освещенного костром круга Торок ничего не мог разглядеть, но знал, что вся поляна завалена сломанными молодыми деревцами и растоптанными листьями папоротников. Он чувствовал запах сосновой смолы и взрытой когтями земли. В шагах в тридцати негромко и печально бормотал ручей, Тот медведь мог притаиться где угодно. Рядом застонал отец. Он медленно открыл глаза и посмотрел на торака, словно не узнавая его. У мальчика сжалось сердце. Это я! прошептал он. Тебе очень больно. На смуглом худом лице отца грима сострадание. Щеки слегка подкрашены серой глиной, чтобы лучше было видно племенную татуировку на скулах. Длинные темные волосы слиплись от пота. Рана была такой глубокой, что когда Торак слегка обтер ее краям мхом, то увидел, как в свете костра поблескивают внутренности. Он даже зубами скрипнул, сдерживая подкатившую тошноту и, надеясь, что отец не заметил, как он испугался. Но отец, разумеется, заметил. Он был охотником и замечал все. «Торак!» — выдохнул он и, притянув руку, сжал ладонь сына горячими пальцами. У торака перехватило горло. Обычно маленькие сыновья вот так цепляются за отцовскую руку, а не наоборот. «Что ж», — подумал он, — «придется теперь мне быть мужчиной. Нужно постараться мыслить трезво». «Тут у нас еще немного сухого тысячелистника осталось», — сказал он отцу, свободной рукой роясь в мешочке с целебными травами. «Я думаю, это поможет остановить...» «Оставь тысячелистник себе. Ты тоже весь в крови». «Но мне совсем не больно», — соврал Торок. Медведь швырнул его прямо на березу, и он сильно ободрал бок, да и на левой руке была глубокая рана. «Торок...» «Уходи! Прямо сейчас, пока он не вернулся!» Торок уставился на отца, открыл было рот, но так и не смог произнести ни слова. «Ты должен!» — настаивал отец. «Нет, нет, я не могу, Торок! Я умираю! На заре я умру!» Торок стиснул пальцами мешочек с целебными травами. В ушах стоял оглушительный рев. «Отец, дай мне все то, что необходимо для путешествия в страну мертвых, а потом собери свои вещи и уходи». Торок покачнулся. «Страна мертвых? Нет, нет!» Но взгляд отца оставался непреклонным. «Мой лук!» — приказал он. «Три стрелы! Остальные возьми себе!» Там, куда я иду, охотиться очень легко. Торок заметил, что на колене у него, обтянутом штанами из оленей шкуры, образовалась небольшая дыра, и изо всех сил вонзил в обнажившуюся плоть ноготь большого пальца. Старался сделать себе как можно больнее и сосредоточиться на этой боли. — Еду не забудь, — задыхаясь продолжал отец, — вяленое мясо. «Возьми все себе!» Торок уже до крови расцарапал себе колено, но продолжал терзать его ногтем, чтобы не думать о том, как отец отправится в страну мертвых. Тороку было всего двенадцать лет. «Как же он выживет в лесу один? Он этого просто еще не умеет!» «Торок, уходи!» Старательно моргая, чтобы не заплакать, торок достал отцовский лук и положил его рядом с умирающим. Потом разделил оставшиеся стрелы, ранее дрожащие пальцы об острые кремниевые наконечники, закинул на плечо лук и колчан со стрелами и стал рыться в груди еловых веток в поисках своего топорика из черного базальта. Заплечную корзину из веток корешника. Медведь изломал вдрызг, так что остальные пожитки Тороку пришлось сунуть за пазуху или привязать к поясу. Затем он скатал свой спальный мешок из оленей шкуры. «Возьми лучше мой!» — услышал он шепот отца. «Свой ты так и не починил. И нож мой тоже возьми, а мне оставь свой!» Торок пришел в ужас. — Нет, нож твой я ни за что не возьму. Он тебе самому понадобится. — Тебе он понадобится больше. — А мне приятно будет иметь что-то твое, когда я отправлюсь в страну мертвых. — Отец, пожалуйста, пожалуйста, не надо! Где-то хрустнула ветка. Торок мгновенно вскочил и обернулся. Тьма вокруг была совершенно непроницаемой. Но куда бы он ни посмотрел, ему всюду мерещился силуэт огромного медведя. В лесу не ветерка. И птицы тоже молчали. Торок слышал лишь потрескивание костра и стук собственного сердца. Казалось, лес прислушивается к чему-то, затаив дыхание. Отец слезнул с губ капельки пота и сказал, Нет, пока еще его здесь нет, но скоро, скоро он придет за мной. Торопись, не забудь ножи. Торуку совсем не хотелось меняться с отцом ножами, ведь это означало бы конец. Но отец внимательно следил за ним, и глаза его смотрели строго. Отказаться было нельзя. Да более стиснув зубы. Торок вложил свой нож в отцовскую руку. Потом отвязал у него от пояса ножный с охотничьим ножом. Нож у отца был красивый и очень опасный. Он был вырублен из голубой слюдяной пластины и по форме напоминал ивовый лист, а рукоять, сделанную из рога благородного оленя, отец обмотал лосиными жилами, и держать ее было очень удобно. Но стоило Тороку взять этот нож в руки как его пронзила мысль о том, что это конец, что теперь ему придется жить без отца, что он уже начинает готовиться к этой жизни. «Я не уйду! Я не оставлю тебя!» — закричал он. «Я буду с ним сражаться и...» «Нет! Этого медведя никому не одолеть!» С ветвей ближних деревьев, хлопая крыльями, Сорвались вороны. У Торока перехватило дыхание. «Слушай, что я скажу тебе?» Со свистом прошептал отец. «Медведь, любой медведь, самый сильный охотник в лесу, и ты прекрасно это знаешь, но тот медведь, он намного сильнее!» По спине у Торока бегали мурашки. Он, не отрываясь, смотрел отцу в глаза и видел крошечные красные жилки, сеткой покрывшие белки и бездонную глубину зрачков. — Что значит «намного»? — тоже шепотом спросил он. — Разве этот медведь одержим злыми духами? Лицо отца стало таким мрачным, что уже почти ничем не напоминало его прежнее живое веселое лицо. В нем поселился какой-то злой дух из иного мира. Из-за него этот зверь стал таким свирепым. Затрещали угли в костре. Темные деревья склонились ниже, точно прислушивались. — Злой дух? — шепотом переспросил Торок. Отец прикрыл глаза, собираясь силами. «Теперь он существует только для того, чтобы убивать!» С трудом выговорил он. «Убьет, и сила его сразу возрастает. И он будет убивать все живое вокруг, любое животное любого человека. Погибнет все, и лес тоже!» Голос у него сорвался. «Еще один месяц!» И будет поздно. Этот злой дух слишком силен. — Всего один месяц? Ну, а что? — подумай, торок. Ты же знаешь. Ночи, когда красный глаз бывает в зените, страшнее всего. Тогда злые духи обретают наибольшую силу, и тогда этот медведь станет неуязвим. Отец с трудом перевел дыхание. В свете костра было видно, как мучительно и слабо бьется жилка у него на шее, вот-вот совсем затихнет. — Я хочу, чтобы ты кое в чем мне поклялся, — сказал отец. — Поклянусь, в чем угодно, — отец сказал. — Ступай на север. Идти придется много дней. Отыщи священную гору. Там обитает великий дух. Торок, непонимающе, смотрел на отца. Глаза его были открыты и устремлены куда-то вдаль, сквозь ветви у него над головой. Он словно видел нечто такое, что другим видеть не дано. «Найди ее!» — повторил он. «Это единственная надежда!» «Но ведь никто никогда...» Не мог найти священную гору. Никто. Ты сможешь. Но как? Я не... Тебе поможет провожатый. Торок был потрясен. Так отец никогда с ним прежде не говорил. Отец был человеком действия, настоящим охотником. «Ничего не понимаю!» — выкрикнул Торок. «Какой провожатый? Почему я должен искать эту гору?» Я буду там в безопасности, да? Ты поэтому меня туда посылаешь, чтобы я спасся от этого медведя?» Отец с трудом оторвал взгляд от темного неба и посмотрел на сына. И смотрел он, словно прикидывая, сколько еще горе сможет вынести этот мальчик. Потом вдруг гримаса боли исказила его лицо, и он прошептал. «Ах, как ты юн!» «Торок, я надеялся, что у меня еще есть время. Я ведь так много не успел тебе рассказать. Ты постарайся не возненавидеть меня за это. Потом...» Торок в ужасе смотрел на него. Потом вскочил. «Нам нужна помощь. Я пойду и...» «Нет...» Это короткое слово прозвучало с удивительной силой. С первого дня твоей жизни я старался держать тебя в стороне ото всех, даже от твоего родного племени волка. Держись от людей подальше, Торок. Если они узнают, на что ты способен... Я не понимаю, что ты... Нет времени объяснять, — оборвал отец. Дай мне слово. Поклянись моим ножом. Поклянись, что найдешь священную гору или умрешь пытаясь ее отыскать. Торок до боли закусил губу. Небо на востоке, за деревьями, уже начинало сереть. «Еще не пора!» — в ужасе думал он. «Нет, пожалуйста, ведь еще не пора!» «Клянись!» — прохрипел отец. Торок опустился на колени и взял в руки отцовский нож. Это был нож взрослого мужчины слишком большой и тяжелый для двенадцатилетнего мальчика. Торок неловко прикоснулся лезвием к ране у себя на предплечье, затем к плечу, где на куртку у него был нашит клочок волчьей шкуры, знак племени Волка, и дрожащим голосом произнес клятву. «Кровью своей, что на этом ноже, и душами своими, всеми тремя, клянусь, что найду священную гору или умру, пытаясь ее отыскать. — Хорошо, — выдохнул отец. — Хорошо. Теперь все. Только нанеси мне на лицо знаки смерти и поторопись. Медведь, уже близко. Торок почувствовал на губах соленые слезы и сердито смахнул их рукой. У меня охры нет, пробормотал он. Возьми, мою. Как в тумане, торок отыскал маленький резной флакон из рога оленя, некогда принадлежавший его матери. Вытряхнул на ладонь черную дубовую затычку, высыпал немного порошка красной охры, и вдруг замер. Я не могу! признался он. «Можешь! Ради меня!» Сдерживая рыдание, Торок смочил порошок слюной, прямо на ладони замешал густую кашицу. Влажная охра была похожа на темно-красную кровь земли и нарисовал на коже отца маленькие красные кружки. Эти кружки должны помочь душам узнать друг друга и остаться вместе после смерти тела. Вначале он очень осторожно снял с отца башмаки из шкуры бобра и на каждой его пятке нарисовал по кружку, пометив его телесную душу. Затем поставил кружок над сердцем, обозначив душу племени. Сделать это оказалось непросто, мешал старый шрам, так что на груди у отца получился не кружок, а кривоватый овал но Торак надеялся, что сойдет и этот. И, наконец, он сделал самую важную отметину — кружок на лбу, обозначавший «Нануак» — отца, его внешнюю душу. К этому времени Торок был уже не в силах сдерживать слезы, ручьем побежавшие по щекам. «Теперь мне лучше», — прошептал отец, но торок заметил и ужас сжал ему сердце, что пульсирующая жилка на шее у отца бьется все слабее. — Ты не можешь умереть! — вскричал он. — Не можешь! Отец посмотрел на него долгим, тоскливым взглядом. — Я не оставлю тебя, отец, я... — Торок, Ты дал клятву. — Отец помолчал. — Все. Возьми себе рожок. Сохрый. Мне он больше не нужен. А теперь принеси воды из ручья и сразу же уходи. Торок пошарил среди веток, но бурдюк для воды оказался разорванным в клочья. Ничего, — решил он, — я сорву листок конского щавеля покрупней и принесу отцу напиться. А плакать больше ни за что не буду и, словно приказывая себе не плакать, больно надавил на глаза кулаками. Он встал, собираясь бежать к ручью, и тут услышал, как отец снова прошептал его имя. «Что, отец?» — обернулся к нему Торек. «Помни, когда охотишься, всегда смотри, что у тебя сзади. Я всегда напоминал тебе об этом». Слабая улыбка тронула губы отца. — А ты всегда об этом забывал. Охотник должен знать, что у него за спиной. — Ты понял? Торок кивнул и тоже попытался улыбнуться, а потом опрометью бросился сквозь мокрые папоротники к ручью. Светлело, в чистом воздухе разливались утренние ароматы и повсюду вокруг кровоточили израненные медведем деревья, роняя на землю свою золотистую кровь смолу, а духи покалеченных деревьев тихонько стонали от боли под утренним ветерком. торок подбежал к ручью. Над густыми папоротниками плыл туман и вымокали в темную холодную воду свои длинные пальцы. Быстро оглядевшись, торок сорвал самый крупный лист конского щавеля и шагнул к воде, тут же увязнув в мягкой красной глине. И вдруг замер. Возле правой ноги он увидел отпечаток передней лапы медведя. Чудовищный след был раза в два больше головы Торака и совсем свежий. Были видны даже глубокие ямки, где страшные длинные когти глубоко вошли в землю. — Оглянись, торок Он резко обернулся. Ивы, альха, ели и никакого медведя. Сердце глухо ударило в груди. С соседней ветки слетел на землю ворон. Мальчик даже подпрыгнул от неожиданности. Ворон, сложив жесткие черные крылья, внимательно посмотрел на торока глазами-бусинами, тряхнул головой, коротко каркнул и полетел прочь. Торок быстро повернулся в ту сторону, куда, как ему показалось, указывал ворон. Темные стволы тисов, обвисшие еловые лапы, густая непроходимая чаща. Но в глубине этой чащи, в десяти шагах от него, не более, ветки едва заметно шевельнулись. Там явно кто-то был, кто-то огромный. Торок попытался вздохнуть свободнее, сдержать разбегавшиеся в панике мысли, но разум отказывался ему повиноваться. Отец всегда внушал ему, что главное в медведе его способность двигаться совершенно бесшумно. «Медведь может следить за тобой, находясь от тебя в десяти шагах, но ты об этом никогда не догадаешься. От медведя нет защиты, ты не можешь бежать быстрее, чем он». Не можешь взобраться на дерево выше, чем он, в одиночку с ним ни за что не справиться. Но можно, говорил отец, изучить его повадки и попытаться убедить его, что ты для него не угроза и недобыча. Торок заставил себя стоять совершенно неподвижно. Только не беги, твердил он себе. Не беги! Возможно, он и не знает, что ты здесь. Тихий шорох. Снова шевельнулись ветви. Торок затаил дыхание и услышал, что жуткая тварь осторожно двинулась в сторону их шалаша, туда, где отец. Торок, застыв, как изваяние, ждал, когда зверь отойдет подальше. Трус звенел у него в ушах. Ты дал ему уйти, ты даже не попытался преградить ему путь и спасти отца. Но разве ты смог бы остановить его? — возразил в душе какой-то тихий голосок. Видимо, Торок еще не совсем утратил способность мыслить разумно. Отец знал, что так и будет. Именно поэтому он и послал тебя за водой. Он чувствовал, что медведь близко, что он уже идет за ним. — Торак! донесся до него дикий крик отца. — Беги! — С деревьев разом сорвалось несколько воронов. Чаще наполнилось страшным ревом. Рев повторялся, становясь все громче, и то руку казалось, что от этого рева голова у него раскалывается. «Отец!» — пронзительно вскрикнул он. «Беги!» И снова лес содрогнулся, и снова раздался крик отца. И вдруг оборвался. Торок сунул в рот кулак. Он видел сквозь деревья, как над развалинами их шалаша мелькнула огромная темная тень. Потом повернулся и побежал.